сноска 3 отсюда проистекает и поговорка не бывает ни красивых и не привлекательных женщин, бывает мало водки. Инстинктивно обусловленные психологические взаимосвязи только с одной определённой женщиной рвутся и возникает распущенность в сексе, ограниченная только собственным желанием сексуально разрядиться, потенцией и стойкостью по отношению к вырубающему воздействию алкоголя.